Глава девятая Откинувшись назад, он выдохнул. «Аретус иметшут интамкуум!» Два предельщика соскользнули на палубу, отсекли исходящую из живота паутину. Оба с интересом разглядывали теплоземельцев. «Они будут сопутствовать нам...» Я не смею требовать, чтобы вы считали себя арестованными, как предложил ваш беловолосый друг. Но я обязан приглядывать за мостом и не могу оставить его пустым. Поэтому трое из нас проводят вас, а трое останутся здесь. Мы направимся вверх по течению. В дне пути отсюда река Ламаяда разделяется... Через несколько дневных переходов она разделяется снова, потом снова, а там, против ветра, и наша столица, мой дом. Анантес, предостерегая, добавил, «Что будет с вами, не знаю. Не могу обещать ничего, потому что чин мой невысок, весьма невысок, хотя среди нас, предельщиков, никто не валяется в грязи, и никто не парит над остальными. Среди нас иерархия. а Просто удобство, без нее нельзя править. Что же касается аудиенции, у великой госпожи тянет... Голос его многозначительно затих. «Дипломат ходит осторожно», — заметил Касс. «Прыжки для него опасны». «Пока нас достаточно того...» что ты проводишь нас в столицу Анантус, заверил его Клотогорб. Паук явно испытывал облегчение. Тогда совесть моя чиста. Я вас не задерживаю и не помогаю, просто отправляю к тем, кто имеет право решать. Он повернулся и церемонно отсоединил конец личной паутины, удерживающей лодку на месте. В течение всей беседы Хапли оставался возле руля и сразу же навалился на него. Ветер едва начал наполнять парус. Лодка аккуратно развернулась на месте под крик кормчиво «Осторожно! Гик!» И скоро они уже миновали причудливую сеть, направляясь вверх по течению. Никогда не видел теплоземельца. Анантос стоял возле Джон Тома. Очень интересная биология. Забыв про десять тысяч лет первобытных страхов, Джон Том сумел не отшатнуться, когда паук потянулся к нему. Конечность Анантоса, оканчивающаяся двумя когтями, была покрыта жесткой щетиной. Изящные шелковые шарфики, зеленые и бирюзовые, делали ее менее страшной. Когти в палец длиной прикоснулись к щеке, и паук не сразу отвел лапу. Джон Том постарался не дергаться. Он внимательно вглядывался в яркие глаза, изучающие его. «Меха нет». «Не то, что у усатого коротышки, только на макушке. Мягкий? Какой мягкий?» Паук поежился. «Как можно жить с таким телом?» «Привыкаешь», — ответил Джон Том. Он вдруг понял, что с точки зрения баука выглядит попросту отвратительно. Они продолжали разглядывать друг друга. «Великолепный шелк!» — проговорил человек. «Ты сам делал его?» «Ты хочешь сказать, ткал шелк и вязал шарф?» «Нет, я этого не делал», — Анантос смахнул ногой в сторону остальных. «Мы различаемся по размерам куда больше вас. Некоторые из наших меньших братьев производят тонкий шелк, а не те грубые веревки, на которые способен я. Другие же старательно вяжут и украшают изделия. Потянувшись к ноге, он отвязал четырехфутовое полотно и подал его Джон Тому. Горсточка перьев показалась бы свинцовой рядом с этой тканью. Шепот наверняка унес бы ее за борт. Материал был... Бледно-голубой, густой цвет, напоминал лучшую персидскую бирюзу. Кое-где виднелись темные пятна. Ему не приходилось еще держать в руках такую мягкую ткань. Джон Том протянул полотно пауку, но Анантес покачал головой. — Нет, это дар. Он уже успел перевязать два длинных полотнища чтобы прикрыть пустое место. А Джон Том успел заметить сложные узлы и застежки, не дававшие квазисаре разлететься. Почему? Голова ушла вниз и направо. Молодой человек начал уже увязывать движение головы и настроение паука. То, что сперва казалось ему нервным подергиванием, оказалась сложной и тонкой системой жестов. Пауки разговаривали головами, как итальянцы, руками, не произнося ни слова. — Почему? — Потому что в тебе есть нечто, но я не могу определить, что именно, и еще потому, что ты восхитился ею. — Могу сказать что есть и в нем, и в нас, — буркнула Таллея. — Дух хронического безумия! Анантес задумался. И снова прошепетывающий хохоток с нежными хлопьями полетел над палубы. — Ах, юмор! Одно из самых ценных качеств теплоземельцев, а должно быть искупающее все их недостатки. «При всей вашей легендарной враждебности вы кажетесь весьма дружелюбными», — бросила Таллея. «Это моя обязанность, мягкая самка», — отвечал предельщик. Взгляд его вновь обратился к Джон Тому. «Доставь мне удовольствие, приняв этот дар». Джон Том взял подарок и повязал его на шею, как косынку. Она скользнула по застежке плаща. Шарф казался неощутимым, словно его и не было. а Джон Тому было не до того, что голубая полоска не гармонирует с радужно-зеленой курткой и индиговой рубашкой. — Мне нечем одариться, — произнес юноша извиняющимся тоном. — Нет, подожди. Возможно, найдется. — Он снял с плеча Дуару. — А музыку предельщики любят? Такого ответа от Анантеса он не ожидал. Паук протянул две конечности в жесте, который невозможно было с чем-либо перепутать. Джон Том осторожно передал инструмент. Предельщик принял знакомую полусидячую позу и положил Дуару на два колена. У него не было ладоней и пальцев, но восемь хватательных когтей на четырех верхних конечностей деликатно перебирали оба набора струн. Полившаяся мелодия казалась эфирной и нереальной, а тональной и чуждой, но тем не менее полна была почти знакомых ритмов. Она то казалась нормальной, то сбивалась на совершенно странные ноты, едва укладывающиеся в мелодию. Игра Анантеса напомнила Джон Тому скорее Сями Сен, чем гитару. Флор блаженствовала, привалясь спиной к мачте, и впитывала мелодию. Мадж разлегся на палубе, а Каз безуспешно пытался отстучать рваный ритм. «Ничто не смягчает ксенофобию, как музыка, невзирая на странный ритм и непроизносимые слова».